И, скорее всего, не потому, что она противоречит правилам приличий, а потому, что эта деятельность опасна. «Я сделала вас хранителем своей тайны, Джулиан, и одновременно несчастным человеком». Даниэль взяла руки Джулиана в свои и посмотрела ему в глаза – в это мгновение ее улыбка, казалось, могла растопить камень. «Вы не будете проявлять излишнего беспокойства по поводу всех этих дел. Не правда ли, кузен?» «Я постараюсь. Но если вы окажетесь в трудном положении, то сейчас же известите меня. Даете слово?» «Даю, Джулиан. А сейчас мне пора одеваться». «Мы сегодня вечером едем в оперу. Кроме того, к ужину, вероятно, приедут гости. Мама Джастина и несколько ее друзей. Все женщины — кошечки, а мужчины — ретрограды и ворчуны. Но все равно я должна быть скромно одета и вести себя предельно вежливо. Прошу простить меня, кузен». Джулиан уехал домой и размышлял о только что услышанном. Его терзало неприятное чувство вины. Он понимал, что обязан положить конец всем этим скитаниям графини Линтон по лондонским трущобам, но не мог этого сделать. В любом случае без графа Линтона никак не обойтись. А теперь Джулиан связан с кузиной честным словом, которое нельзя нарушить. Что же делать? Что? И тут его осенило. Есть путь, может быть, даже единственный. Надо серьезно поговорить с шевалье Девроном, убедить этого француза, что он не имеет права вовлекать графиню Линтон в столь опасную авантюру. Да, именно так и надо поступить. Джулиан бросился искать Деврона и обнаружил его в клубе Уайтс, игравшим в карты с престарелым лордом Мофри. По счастью, в клубе не было Линтона, который намеревался в тот вечер вместе со всеми участниками своего домашнего ужина поехать в оперу. Джулиан подошел к карточному столу, за которым сидели шевалье с партнером, и приветствовал обоих обаятельнейшей, обезоруживающей улыбкой. — Месье, я не мог бы попросить вас на два слова после окончания партии, — обратился он к французу. Может быть, Эврон и был удивлен подобным приглашением от почти незнакомого человека, но на его худом вытянутом лице не отразилось ничего. Он лишь чуть-чуть наклонил голову и совершенно бесстрастно сказал «Я к вашим услугам, лорд Джулиан». Чтобы как-то занять время, Джулиан подсел к другому карточному столу, за которым банк держал сэр Энтони Фэншоу. «Не хотели бы вы занять мое место, Джулиан?» спросил молодой Дэнди, с усталым вздохом поднимаясь из-за стола и бросая на зеленое сукно горсть геней. «Мне сегодня просто дьявольски не везет!» «Спасибо, Маркхэм, но удача сегодня отвернулась и от меня». Я лучше просто понаблюдаю за игрой. Сэр Энтони бросил на него быстрый и понимающий взгляд. Джулиан любил карточную игру и всегда делал ставки, но при этом никогда не терял головы. Вот и сегодня он был в высшей степени серьезен и лишь покачал головой на молчаливое приглашение банкомета включиться в игру. Когда Деврон закончил партию, Джулиан все так же сидел у стола и внимательно следил за ходом игры. Заметив подходившего к столу шевалье, он слегка кивнул ему головой и встал. Оба вышли из зала. «У вас ко мне дело?»